Глава 15. Июнь 1932 года Вопрос с заместителем и секретарем я не стал рассматривать сразу. Нужно для начала старые дела завершить, а именно доделать новый вариант отчета и подготовиться к защите диплома. Вообще много времени это занять не должно. Из подготовки к защите мне лишь свою собственную работу перечитать, чтобы вспомнить ее содержание. Общие моменты я и сейчас могу рассказать, но вот детали успели слегка забыться, а вот с отчетом повозиться придется дольше. Конечно, большая часть работы была уже завершена, причем еще до возвращения сборщиков. Тут сыграло роль и то, что они раз в неделю отправляли собранный материал с ближайшим поездом через проводника, о чем сообщали заранее по телефону, чтобы мы встретили и забрали посылку. Да и устный отчет, пусть и короткий, присутствовал. Так что основные моменты были уже проработаны. Неудивительно, что Валерий Семенович так спокойно отправил нашу работу по первому запросу из Кремля. Она же была почти готова. Вот и сейчас я не пишу с нуля отчет, а именно смещаю акценты на то, что сам считаю более важным и критичным, да делаю визуальное оформление в виде дополнительных графиков и диаграмм. Работа больше на внимательность и усидчивость, которые и отнимает время. Когда я закончил, был уже поздний вечер. Подзадержался я, конечно. Надеюсь, Люда не сильно волнуется. Перед уходом заметил Аню. Из всех аналитиков она единственная и все еще была в институте, хотя рабочий день давно закончился. «Ты чего домой не идешь?» – удивился я. «Проверяю, ничего ли я не забыла», – тихо ответила девушка. «Так долго?» «Я не про вещи говорю», – вздохнула она. «Просто, а вдруг я забыла что-то в свою часть отчета внести? Вот это и проверяю». «Так отчет уже сдан», – хмыкнул я. «Ну, вы ведь еще здесь», – потупила она взгляд. И, как я слышал от Валерия Семеновича, переделывайте нашу работу. Вот я и проверяю себя. Похвальная старательность. Медленно сказал я, а у самого в голове забрежила мысль, как мне найти заместителя. Нет, я не собирался давать эту должность Ане. Точнее, не собирался, предварительно не проверив, справится ли девушка. Но ведь кроме нее под моим началом еще четыре аналитика. Так пускай они завтра, пока я буду занят защитой диплома, подготовят свои варианты итогового отчета. У кого выйдет лучше всего, того и можно будет взять временно на это место. А там, если не подведет, можно и на постоянной основе оставить. Все равно иных вариантов я пока не вижу. «Завтра меня не будет», – сказал я Аня. «Передай стальным аналитикам, что я жду от вас ваши варианты отчета. Срок – один день. Послезавтра ваши работы должны быть у меня на столе». «Хорошо», – удивленно кивнула девушка. «А сейчас иди домой». Я хочу, чтобы у вас у всех были равные условия. Поэтому расскажешь каждому завтра утром о задании и сама не начинай его выполнять, пока остальные не будут в курсе. Узнаю, что обманула. Заканчивать фразу я не стал, многозначительно и, как я надеюсь, зловеще, промолчав. Судя по виду Ани, у меня получилось. Та быстро закивала, развернулась, схватила свои вещи с рабочего места и тут же кинулась мимо меня на выход. Вот и отлично, и мне пора уже отдохнуть. Люда, казалось, даже не заметила моего отсутствия. Когда я пришел, она уже спала в обнимку с Лешей. Пришлось даже ее аккуратно растолкать, чтобы переложить сына в кроватку, а то мне самому места для отдыха не было. «Ты не настройки был?» – удивилась она, окончательно пробудившись и забавно принюхавшись. «От тебя обычно потом сильно пахнет, а тут ничего». «Нет, в институте проблемы разгребал. Потом расскажу». Отмахнулся я, чтобы она не волновалась. Вот как и читаю с докладом перед политбюро, тогда и можно будет все рассказать. Прежде чем лечь спать, нашел свою дипломную работу и около часа потратил на ее чтение. Зато все вспомнил и теперь полностью уверен, что не ударю завтра лицом в грязь на защите.